Почему он не прихватил ничего покрепче? наверное решил, что не положено пить, когда ты в столь тяжелом положении, или что надо сохранять ясность ума. Будь она дома, Ричард уже нес бы ей сейчас джин с тоником или дайкери, или даже ромовый коктейль Коллинз или чистый джин с лимоном. В их первое совместное Рождество Она подарила ему шейкер для сбивания коктейлей. И даже когда они ссорились до умопомочения, он торжественно приносил ей что-нибудь выпить. Она подумала, что Ричард во время этого ожидания непременно устроил бы спектакль. По крайней мере, взорвался бы, возмутился. Крупный, сильный, с далеко не идеальным зрением он обожал лезть на рожон. Обожал кухню. Обожал так набить холодильник, чтоб тот, набирая холод, весь трясся. Салли ощутила во рту вкус дайкери, который бы он ей принес. Холодный прихолодный. Джерри ел стоя, возвышаясь над ней, и сама поза возразила в нем желание поактерствовать. Если бы это была сцена, они находились бы на самом ее краю. В двух-трех шагах от них непрерывно шаркала толпа. «Я попытался представить себе тиски, в которых я очутился», — сказал он ей. «Так вот, я между смертью и смертью. Жизнь без тебя для меня смерть. С другой стороны, бросить семью — это грех. Пойдя на такой шаг, я отрину Господа. А отринув Господа... Лишусь права на вечную жизнь. Салли почувствовала, что у нее нет сил бороться. Ну что она может сказать в ответ на такое обвинительное заключение? Она попыталась подладиться под его умонастроение, но трудно было поверить, что ум имеет ко всему этому хоть какое-то отношение. Заглотав сандвич, он присел на корточки и зашептал ей в самое ухо. Она досадливо отвернула голову и в эту минуту заметила знакомого с вида мужчину, который стоял у бара и смотрел на них. Он тотчас отвел взгляд. Его усики в профиль на фоне неоновой рекламы превратились в зеленую каплю под носом. А Джерри шептал ей, «Я смотрю на твое лицо и представляю себе, что вот я лежу в постели, умираю и спрашиваю себя, Именно это лицо хотелось бы мне видеть лёжа на смертном одре. Не знаю. Честно говорю, не знаю, Салли. Ты не скоро умрёшь, Джерри, и до тех пор в твоей жизни будет ещё много женщин после меня. Ничего подобного. Ты моя единственная женщина. Ты единственная женщина, которая мне нужна. Ты была предназначена мне на небесах, и небеса не разрешают мне быть с тобой. Она чувствовала, что ему доставляет удовольствие создавать немыслимые препятствия из абсурдных абсолютов. И кроме того, она чувствовала, что ему доставляет удовольствие наказывать ее, наказывать за то, что она его любит. Она понимала, что он считает такое наказание благом. Совесть требовала, чтобы он все время держал ее на грани боли, обрамлявшей их любовь. Но понимала она и то, что он ведет себя как ребенок, который нарочно говорит гадости в расчете, что ему станут возражать. «Ты ведь не женщина, Джерри, поэтому, мне кажется, ты преувеличиваешь, думая, что твой уход будет так уж трагически воспринят Руфью». «В самом деле?» Как же он будет ей воспринять, скажи. Русь была единственной земной темой, которая никогда не переставала интересовать его. Но она будет потрясена и почувствует себя очень одинокой, но при ней останутся дети, и у нее появится... Трудно передать это словами, но я помню по себе, когда я осталась одна. У нее появится чувство удовлетворения при мысли, что вот еще один день она пережила, и справилась В замужестве этого чувства не испытываешь. А потом она, конечно, снова выйдет замуж. Думаешь, выйдет?